Посмотрите-ка сюда, милая Вы увидите издали У вас глазки не только ясные, но и зоркие Да, мистер Боффин Посмотрите хорошенько, милая И скажите мне, нет ли в этой лавке какой-нибудь книжки про скупцов? Да, мистер Бофин, вот книжка Анекдоты из жизни оригиналов О, милая Ее нужно немедленно приобрести. Сколько она стоит? Главное, чтобы недорого. И так происходило всегда, как только Белла замечала подобную книжку. Если же таковой не оказывалось, то они шли в другую лавку, где мистер Бофин неизменно бегал от полки к полке, таща за собой Беллу. Ну, смотрите. Смотрите хорошенько, милая. Нет ли здесь какой-нибудь... «Жизни скупца или другой книжки в этом роде? Нет ли тут жизнеописания каких-нибудь чудаков, которые могли бы оказаться скрягами?» Белла с величайшим вниманием рассматривала витрины и полки книжных лавок, а мистер Боффин тем временем смотрел ей в лицо. Как только она указывала на книжку под заглавием «Жизнеописание чудаков» или «Записки о странных людях» или что-нибудь похожее, мистер Боффин, весь просияв, бросался в магазин и покупал книгу. Формат, цена, качество не играли никакой роли. Всякую книжку, обещавшую возможность познакомиться с биографией Скряги, он покупал немедля ни минуты и нес домой. Узнав у одного книготорговца, что целый отдел ежегодного сборника отведен чудакам, мистер Боффин сразу купил весь комплект этого замысловатого труда и начал таскать домой по частям, причем один том доверял Белли, а три нес сам. Чтобы покончить с этим делом, им понадобилось около двух недель. Любопытно, что Белла никогда не видела этих книг в доме и не слышала от мистера Боффина ни слова насчет их содержания. Он, казалось, копил книги о скупцах так же, как они копили свои деньги. Как скупцы тряслись над ними и держали их в секрете и прятали их, так и мистер Боффин трясся над книгами, держал их в секрете и куда-то прятал. Но вскоре Белла заметила, что мистер Бофин стал тратить деньги уже не такой щедрой рукой. И нередко, когда он выходил из очередной лавки с новой покупкой, с новым описанием жизни какого-нибудь маньяка, Белла едва не отшатывалась в сторону, слыша сухой хитрый смешок, с каким он брал ее под руку и вел домой.